Глава пятьдесят седьмая. Госпожа Найра появилась очень неожиданно. Нейт даже не успел встать, не то чтобы отослать куда-нибудь мелких. «Ты мой, ты создан быть моим», — произнесла женщина в упор, глядя на старшего из братьев, и в голове у Нейта что-то перемкнуло. Удивленные взгляды Тейша и Йошета он уже воспринимал отстраненно, почти неосознанно. В голове была только одна мысль. Они все созданы госпожой для того, чтобы выполнять ее желания. Им всем повторяли это в раннем детстве, постоянно, день за днем. Первые годы два это вдалбливалось буквально на подкорку. Но потом госпожа позволяла забыть и расслабиться. Думать, что живешь так, как тебе нравится. Верить, что сам принимаешь решение. А в восемнадцатилетие Нейта... Госпожа подозвала его и произнесла эту фразу как-то по-особому убедительно, потом приказав вспомнить об их разговоре только когда он услышит слова «ты создан быть моим». Тэш еще успел понять, что с братом происходит что-то странное, но потом встретился взглядом со своей прежней госпожой, и весь мир исчез, ограниченный лишь ею. После сказанных ею слов парень был готов выполнить любой ее приказ, даже не раздумывая. Он верил ей беспрекословно, ведь госпожа создала его, чтобы он принадлежал ей. А вот Йошет успел быстро среагировать, абстрагироваться, схватить на руки Геля и Айхо и рвануть прочь. Но оба старших брата остановили его и удерживали, пока госпожа произносила кодовую фразу третий раз, глядя в упор на того, кому она предназначалась. А потом приказала, небрежно уверенно, даже не сомневаясь в выполнении. «Следуйте за мной и возьмите с собой детей». Если бы госпожа не напомнила, трое старших так и ушли бы за ней, не вспомнив о младших. Правда, взволнованные Айхо и Йогель сами вцепились в братьев, не очень понимая, что происходит, но как-то быстро догадавшись, что лучше помалкивать и никого ни о чем не спрашивать. Гель сначала собирался привлечь внимание кого-то из взрослых, но, покрутив головой, заметил Хонга, подмигнувшего ему и приложившего палец к губам. Значит, взрослые знают, и можно не переживать из-за этого. Их спасут. И братьев тоже спасут, и снова сделают нормальными. А пока Гелю было очень страшно, едва он встречался застывшим взглядом кого-то из старших. Ёж совсем не улыбался. Нейт не хмурился, словно их заколдовали. Напуганный Айхо сидел на руках у Тейша, и, кажется, впервые ему было там очень неуютно. Вырываться он, правда, побаивался, завистью поглядывая на идущего рядом Геля. Полет в Айрошке был совсем не весёлый. хотя они и летели через какой-то незнакомый им район, и тетя Айми наверняка могла бы рассказать что-то очень интересное про мелькающие мимо дома, сады, речку. Сначала внизу мельтешило много-много людей, а потом стало, наоборот, очень тихо и безлюдно. Место, где они вышли, больше всего напоминало свалку — кладбище старых кораблей. В любое другое время Гель с радостью тут все обследовал вместе с Илем. Но сейчас мальчишке было ужасно страшно, и старые поломанные железяки пугали его еще больше. Он был настолько напряжен, что чуть не вскрикнул, когда мимо него пробежала огромная крыса. «Интересно, что она здесь ест?» Гель поёжился и решил не думать об этом, потому что от приходящих в голову ответов становилось ещё страшнее. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Корабль, к которому они в конце концов подошли, оказался тоже старый. Не настолько, как окружающие его ржавые железяки, но по сравнению с кораблём тёти Айми — корыто. У Геля даже губы презрительно дрогнули. Ну, то есть он надеялся, что они дрогнули от презрения, а не от едва сдерживаемого желания заплакать. «Где Хонг? Где тетя Айми? Что происходит с братьями? Куда они летят? Зачем?» «Тышь! Тышь!» Айхо тоже не выдержал и принялся тормошить несущего его на руках парня, но тот не обращал на него внимания, словно не видя и не слыша. «Страшно». Гель испуганно сглотнул, переглянулся с младшим братом и оба затихли. Хонга мальчишка заметил, когда они все уже несколько минут теснились в маленькой рубке. Госпожа готовила корабль к взлёту, старшие братья молчаливо застыли вдоль стены на коленях, а два младших забились в дальний угол, обнялись и смотрели на всех с боязливым недоумением. Вот тут-то Гель и увидел их спасителя. Сначала он хотел кинуться к нему, но потом понял, что Хонг прячется. Мальчик заткнул ладошкой рот Айхо, тоже успевшему разглядеть промелькнувшую мимо двери быструю тень, и помотал головой. Брат понял и покивал. Самый младший, самый избалованный, он все равно прекрасно понимал, когда можно идти к тете на ручке, храбро извиняясь или вообще нагло вымогая конфетки, а когда лучше помалкивать. К тому же эта тетя, хоть и не обижала никогда никого из детей, но все равно всегда казалась немного не мамой. Хотя ей нравилось, когда дети её так называли, пока были совсем маленькими. Сейчас надо было сидеть и молчать. Поэтому малышня притихла в своём углу и наблюдала за старшими, которые не обращали внимания ни на что вокруг. Вот только они упустили из виду женщину. «Нейт, Тейш, идите проверьте коридор, и если там кто-то есть, притащите его сюда. Живого!» Гель выскочил и повис у самого старшего брата на ногах, пытаясь его удержать. Но Нейт, их заботливый, ответственный, надёжный Нейт, откинул мальчишку в сторону и вышел вслед за Тейшем. А Йогель снова заполз в свой угол, прижал к себя Айхо и всхлипнул пару раз от обиды и страха. И тут старшие братья впихнули в рубку вырывающегося и сопротивляющегося Хонга и замерли словно статуи, уставившись на госпожу Найру. Взгляд женщины Гелю очень не понравился. Он даже передумал плакать, испуганно сжавшись в маленький незаметный комочек, при этом пытаясь спрятать за собой младшего брата. «Ну надо же! Ты брат? Племянник? Кто ты, Джуин Гильеру?» «Я его сын». Хонг сразу понял, о ком идет речь, и в его голосе прозвучала гордость. «Раньше его все время злило сравнение с отцом». Причем как восхищение тем, насколько они похожи внешне, так и упреки, что они настолько отличаются по характеру. А вот именно сейчас, непонятно почему, парень испытал чувство... Нет, все же не гордости, а злого удовлетворения. «Он не мог. Нет, он же... Я же его убила!» Женщина подскочила и заметалась по рубке, зарычала, как раненый зверь, а потом с размаху ударила Хонга рукоятка пистолета по виску. «И тебя убью!» Тут она посмотрела на троих старших, оглядела их всех по очереди. Стоящего в дверях Нейта, даже не вздрогнувшего, когда ему под ноги упало бессознательное тело, застывшего рядом с ним Тейша и замерзшего у стены Йоша. Геля больше всего пугал именно Йошит, непривычно серьезный, безэмоциональный. Но сейчас ему было некогда пугаться потому что за его спиной тихо плакал Айхо, почти беззвучно причитая «Мама! Мамочка Айми! у Хонг!». И раз все трое старших заколдованы, значит, сейчас старший брат у Айхо только один — он. И бояться нельзя, как бы не хотелось. Айми. Больше всего я боялась не успеть. Тупо не успеть до того, как корабль взлетит ля. Мои парни там, совершенно беспомощные, перед этой ненормальной гадиной, и меня колотило от мысли о том, что она с ними может сделать, оставшись одна на корабле в открытом космосе. Нет, нет, я должна успеть, даже если спалю моторы этой чертовой аэрошки к хренам собачьим. Слава про матери она дала Хонгу достаточно мозгов, чтобы он успел синхронизировать навигацию между своим и моим планшетом, я теперь знала, где именно на свалке этого ржавого космического старья мне искать моих мужей. А еще ему хватило соображалки намертво заклинить в проеме люка какой-то металлический обломок из тех, что в изобилии можно было найти на этой помойке. Уже выскочив из аэрошки и перебежками подбираясь к нужному кораблю разваления, который стоило проржаветь окончательно еще до того, как ею воспользуется сумасшедшая сука, я видела, как судорожно дёргается броневая пластина, пытаясь встать на место. А вот ни хрена. Ты ж мой умничка, любимый родственник. Лапочка и радость. Пока корабль не загерметизирован, чёрта лысого он взлетит. С пульта можно сколько угодно подавать команду на взлёт, автоматика просто заблокирует систему. Последние метры до трапа я преодолела быстро и почти ползком, как ящерица. Вдруг на развалине целы внешние камеры, и они работают. Я не могу рисковать, не имею права рисковать. Я должна, обязана их вытащить. Отжать незакрытый люк было очень трудно, но в конце концов я кое-как протиснулась в узкую щель, не обращая внимания на то, что зазубренный погнувшийся край рвет футболку и царапает до крови. Достала импульсник из-за ремня джинсов и стала осторожно пробираться по темным пыльным коридорам наверх, к рубке, откуда слышались голоса. Шаг, еще шаг, успокоить дыхание а то как бы сердце не выпрыгнуло из груди, так колотится. Быстро высунувшись из-за угла, я одним взглядом окинула сразу всю картину. Нейт, Тейш, Йошет, мелкие где? Вот они. Ох, проматерь, помоги, пожалуйста, пожалуйста. Хонг. Помятый, но живой. И его на прицеле держит мой старший муж. А сама бешеная сука, изрыгая проклятия колотит по пульту. «Хрена ты взлетишь, гадина!» Я на секунду отпрянула обратно за угол и прикрыла глаза, оперевшись на стену. Почему, почему я не снайпер? Почему походила несколько месяцев в тир и забросила ленивая задница? Тля! Теперь у меня никак не получается нормально прицелиться. Сомнений в том, смогу ли я выстрелить в живого человека, у меня даже не возникало. Я убью эту суку. Как только получу такую возможность, рука не дрогнет. Просто Найра всё время мельтешит среди парней, а они стоят вокруг неё кучно. Чёрт! К праотцам! Отсюда я не смогу её достать. Надо выскакивать на открытое пространство и стрелять в упор. Где для вся эта мафия с бластерами, когда она так нужна? Какого траханого праотца полиция ещё не ломает броню этой консервной банки? скинула же им всё. Сигнал о похищении, разговоры с Хонгом, координаты... «И все равно одна трусь тут о ржавые стены!» Я снова высунулась и начала напряженно следить за целью, выбирая момент. И вдруг почувствовала взгляд. Гель. Он смотрит на меня, не отрываясь. И на побледневшем личике ребенка раскосые глаза казались огромными и темными, как омуты. Ясные, разумные. Не зазомбирован слава праматери. Я быстро прижала палец к губам. Гель умненький, он промолчит, даже не сомневаюсь. И тут мне под ноги звучно шлёпнулся какой-то хлам. Тля, мне показалось, что загрохотало на всю рубку. Корова! Надо же было локтем так дёрнуть, дуре! Я застыла, матерясь про себя. Не услышала, не заметила. Твоего братца. Стерва замерла. И поворачивается, сука. Прятаться, стрелять. «Госпожа Найра!» маленькое тельце метнулось из угла, где, как два испуганных зайчонка, сидели малыши, и кинулась чуть ли не под ноги насторожившейся Найре. «Госпожа, а вы же нас насовсем заберете, да? Домой, да? Дома хорошо!» Йогель повис на женщине, как пиявка, вцепившись в ее комбинезон, и гадина на секунду отвлеклась и растерялась. Даже в её долбанутом мозгу осталось что-то, что не позволило просто ударить или с силой отшвырнуть ребёнка. А я поняла, что другого шанса не будет, и выскочила из укрытия, одновременно наводя импульсник гораздо выше ржеватой макушки геля. Даже если у неё тоже есть оружие. Если она меня убьёт, я успею выстрелить. Мои мальчики будут свободны. Но пистолета у неё не было а умничка Гель ящеркой метнулся прочь, обратно в угол, не давая себя схватить и использовать как щит. «Убей ее! Убей!» — завизжала Найра, и я, как в замедленной съемке, увидела, что Нейт направляет на меня пистолет, из которого он только что целился в Хонга. Его лицо было пустым и равнодушным, в глазах чернота. Все было словно в тумане или во сне, и только мысли в голове мелькали очень стремительно, но одну я успела поймать и удержать. Совсем недавно я видела похожий взгляд. Совсем недавно. У Тейша. Когда я сказала, что он создан для меня, у него что-то такое промелькнуло и пропало после моих слов о том, что... «Ты свободен, ты не раб! Ты мой любимый мужчина, Нейт!» — крикнула я и нажала на курок, целясь прямо в лицо проклятой суки, решившей забрать у меня тех, кого я люблю. Два выстрела слились в один.